Глава десятая. Статус в паутине обстоятельств. «А это что?» — донеслось вскоре из ванной. «Тесты опять делала!» «Опять!» — я поспешила тоже в ванную. Не успела выбросить. Я быстро собрала тесты и отнесла их в мусорку на кухне. «Значит, снова положительное. зашла за мной следом Карина. «Как видишь...» отозвалась я, избегая встречаться с подругой взглядами, и включила кофемашину. «Тебе с молоком? Без?» «Без молока», — отозвалась та, присаживаясь за стол. «И что собираешься делать?» «Не знаю», — вышло несколько истерично, и я закусила губу, приструняя эмоции. «Схожу вначале к врачу». «Правильно! Сейчас есть таблетки, которые на ранних сроках. Карин, давай пока не будем об этом». Я поставила на стол две чашки с кофе, ей и себе. Затем достала хлеб, масло, сыр. Только не говори, что собираешься рожать от первого встречного, изрекла подруга. Лучше бы он так и остался первым встречным, мелькнула непрошенная мысль, от которой на глаза вновь навернулись слезы. А что бы ты сделала на моем месте? задала ей встречный вопрос, возможно, слишком резко. Аборт? Без всяких сомнений и терзаний? Да нет. «Переживала бы, наверное», — вздохнула Карина. «Но навряд ли бы оставила ребенка от чужого мне мужчины, которого я даже имени не знаю. Что из этого может быть хорошего? Другое дело от... Русика». При упоминании этого имени я непроизвольно вздрогнула. «Ну, вчера ты же говорила, что не очень хочешь детей», — напомнила я, наконец, тоже опускаясь на стул. «А сегодня я думаю по-другому». Карина принялась задумчивым видом водить пальцем по ободку чашки. «Мне иногда кажется, что мы с Русиком как-то отдалились. Может, ребенок бы изблизил. «Но вы же собираетесь пожениться. Это ведь обоюдное желание. Значит...» Я подавила вздох. «Кстати, а давно вы вместе? Как познакомились?» Спрашивая это, я чувствовала себя мазохисткой, но ничего не могла с собой поделать. Мы в универе в одной компании тусовались. Русик на два курса старше был. Отозвалась Карина с полуулыбкой. Даже зажигали вместе недолго. Ты, наверное, и не знала об этом. Ну да, конечно, в школе же еще училась. А Наташка помнит, кстати. В общем, а в прошлом году, это спустя восемь лет, встретились мы с ним на одном бизнес-мероприятии. Слово за слово. Решили попробовать заново. Вот и допробовались до свадьбы. Она усмехнулась. Ты его любишь? Я? Карина будто удивилась этому вопросу, потом же, как всегда, заливисто рассмеялась. Конечно, люблю, иначе пошла бы за него замуж. Ну да, вымученно улыбнулась я. И разве можно кукусика не любить? Ну скажи, добавила она также весело. Тебе лучше знать. Я быстро допила свой кофе и подскочила. Уже столько времени, побегу одеваться. Я подвезу тебя, крикнула мне вслед Карина. Одевалась я в торопях, поскольку действительно опаздывала. В начале десятого должен был прийти первый клиент, и мне не мешало бы встретить его самой. Из-за темных кругов под глазами и посеревшей кожи пришлось нанести тонального крема больше обычного. В другие дни это пару капель и мазков в проблемных местах, сегодня же почти маска на все лицо. Ресницы тоже накрасила погуще, скрыть красноту век. А вот на губы по привычке нанесла неяркий блеск. Карина уже ждала меня в прихожей. «Я помыла чашки и все убрала со стола», — сообщила она. «Спасибо», — я улыбнулась ей на этот раз искренне. «Так что там с моей свадьбой?» — спросила подруга уже в лифте. «Подбираю ресторан», — ответила я, пытаясь убрать в сторону эмоции и настроиться на деловой лад. На самом деле ночью, когда утопала в своих тяжелых думах, я решила, что, наверное, мне не удастся выполнить свое обещание Карине, и лучше бы отказаться от ее заказа. Но теперь, видя, как глаза подруги горят надеждой и доверием, поняла, что не могу так ее обидеть. Поэтому придется отбросить все личное, стиснуть зубы и продолжить подготовку к этой свадьбе. Как если бы это делала для любого другого клиента. «Наверное», — продолжила после, «нам стоит как-то встретиться и обсудить это уже лично, как и другие детали». «Отлично», — одобрила подруга. Может, и Русика удастся к этому подключить? Она, как и обещала, довезла меня до офиса. На прощание мы договорились встретиться на днях для того самого обсуждения деталей. К приходу клиента я успела. Беседа прошла успешно, а заказ обещал быть весьма выгодным. Запарка на работе помогла мне отвлечься от гнетущих мыслей и хоть на время забыть о своих бедах. К обеду наметился еще один заказ на крупный корпоратив, но для его обсуждения необходимо было съездить в офис той самой компании. Решили это сделать вместе с Максом, тем более он всегда был за рулем. «Когда уже ты себе машину купишь, начальник?» Как обычно, начал подтрунивать надо мной Макс. «Ведь собиралась же!» «А зачем мне машина, если у меня есть свой водитель?» Отшутилась я. «Так ты идешь?» «Да, пять минут и закончу!» Макс стал быстро стучать по клавиатуре. «Если хочешь, подожди меня у машины!» Я была не против, и первая отправилась вниз. Погода была солнечная, поэтому остановилась на крыльце и стала рыться в сумке в поисках чехла с солнцезащитными очками. «Лиза!» — вдруг услышала совсем рядом. Мне хватило доли секунды, чтобы узнать этот голос. Сердце пропустило удар. Я медленно подняла голову и встретилась взглядом с Русланом. Руслан Рогов. Найти адрес офиса Лизы не составило труда. Название агентства Руслан знал из шапки письма, а сайт с контактами поисковик выдал почти мгновенно. Конечно, лучше было бы раздобыть улицу и дом, где она живет, но для этого пришлось бы разговорить Карину, чтобы выведать из-под тяжка. Прямо же об этом спрашивать он пока не спешил. Все рабочее утро Руслан был взвинчен и рассеян, Секретаря слушал в уха. плановое совещание провел за 15 минут. Быстро завершил разговор с новым партнером и, наконец, разобравшись со всеми неотложными делами, покинул кабинет. — Вы надолго, Руслан Андреевич? — поинтересовалась у него Татьяна. — Просто у вас встреча? — Пока не знаю, — отрывисто ответил он. — Встречу перенеси и звонить мне только по действительно срочным вопросам. Со всем остальным обращаться к Зимину, он у себя. По нужному адресу Руслан приехал, когда часы показывали начало первого. И только успел припарковать машину, как сразу увидел ее, Лизу. Она выбежала на крыльцо в коротком воздушном сарафане и серебристых босоножках. Остановилась, сощурившись на солнце, после чего что-то стала искать в своей сумке. Руслан торопливо заглушил мотор и выскочил на улицу. Он не знал, что ей скажет. Все слова в этот миг выветрились из головы, просто боялся не успеть перехватить ее. Поэтому позвал, еще не успев поравняться, на ходу. «Лиза!» Она перестала изучать содержимое сумки и подняла на него глаза, испуганные и настороженные. «Привет!» «Добрый день!» — отозвалась она уже сухим тоном. В ее руке, наконец, оказались очки от солнца, которые она спешно надела, спрятав глаза за их темными стеклами. «Я пришел поговорить», — сказал Руслан прямо. «О чем?» — от нее веяло холодом. «О нас и о том, что произошло». «А что произошло?» Руслан, по правде говоря, представлял все несколько по-другому. Даже к слезам был готов, к крикам, обвинениям, но не к такому напускному равнодушию. И это несколько сбивало с мысли, вызывало растерянность. Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Он от чего-то тоже надел темные очки, которые забыла ставить в машине. И теперь между ними выросла еще одна стена: Я уже все забыла. Надеюсь, и вы тоже. Карина не должна ни о чем узнать. Двойное предательство это слишком дико. Почему-то Руслана больше всего задела ее это демонстративное вы. Захотелось сразу же схватить Лизу за плечи и встряхнуть хорошенько, чтобы пришла в себя, стала прежней. «Поехали куда-нибудь, поговорим. Такие вопросы на улице не решаются». Руслан собрался взять ее за руку, но Лиза резко отпрянула от него. «У кого-то проблемы?» За ее спиной вдруг вырос какой-то мужик в красной футболке с идиотским принтом. Да и в целом его вид был идиотским и расхлябанным. «Нет, все в порядке» ответила Лиза и сама взяла этого мужика под руку. «Идем». Они направились к стоянке, а Руслан, раздосадованный и растерянный, смотрел им вслед. «Кто это?» долетел до него вопрос хмыря. «Да клиент один», отозвалась Лиза. «Помнишь, я тебе говорила о хорошем заказе на свадьбу. Подруга подсуетила. Это жених ее». А дальше они сели в такое же красное, как майка хмыря «Рено» и стали выруливать со стоянки. Руслан, наконец, отмер и тоже пошел к своей машине. Внутри все клокотало от досады и злости. На кого он больше злился? На себя? На Лизу? Или того мужика, с кем она уходила под ручку? Сам не понимал. Просто все пошло не так. И от этого было совсем хреново. Руслан с размаху ударил ногой по колесу машины и сразу завыла сигнализация. — Да заткнись ты! — рыкнул он, открывая дверцу и падая на сиденье. Выключил сигнализацию, потом не выдержал и достал из бардачка пачку сигарет, которая была на всякий случай. Медленно выкурил одну сигарету, успокаиваясь, и только тогда завел машину. «Кофе сделай!» – бросил он секретарше, вернувшись в офис. «Руслан Андреевич там!» – подскочила та, пытаясь что-то сказать, но Рогов лишь отмахнулся. А, открыв дверь кабинета, застал в нем Карину. Она сидела в его кресле, Закинув ноги на стол и загадочно улыбалась. «И где это мы ходим в рабочее время?» «Вообще-то уже обед», — ответил он, не разделяя ее радости. «Тогда, может, сходим пообедаем?» «Позже. Я пока не голоден. И дела есть». «А почему не спрашиваешь, что я тут делаю?» Карина стала крутиться в кресле, как в карусели. «И что ты тут делаешь?» Руслан налил в стакан воды из графина и сделал несколько больших глотков. «А у меня есть сюрприз для тебя!» Карина наконец поднялась и подошла к нему, обняв со спины. «И что за сюрприз?» Безо всякого энтузиазма отозвался Руслан и добавил. «Мне, кстати, тоже надо сказать тебе кое-что важное». «Скажешь, но только после меня». Карина открыла свою сумочку и достала из нее нечто, завернутое в бумажную салфетку. «Что это?» Руслан непонимающе смотрел на продолговатый предмет. — Тест на беременность. Разве не видишь? — Карина улыбалась. — Вот и две полоски. — И чей он? У Руслана уже начали зарождаться нехорошие предчувствия. Но он пока не решался поверить им. — Мой, конечно! — засмеялась Карина, не оставляя ему даже надежды на сомнения. Как ты, Рогов, смотришь на то, чтобы стать папой? — Это шутка? — Руслан нервно оттянул воротничок рубашки. — Ну какая же шутка? усмехнулась Карина. «Тест-то настоящий! Я же не нарисовала эти две полоски! Если не веришь, на, глянь поближе, удостоверься!» «Не надо!» Он остановил ее жестом и отошел. «Просто у нас же секс был давно, и мы как бы предохраняемся!» «Если точнее, секс был пять с половиной недель назад, и тогда нас подвел презерватив, помнишь?» «Я думал, уже все забылось, прошло!» Руслан озадаченно нахмурился. «Пронесло, да?» Карина вопросительно приподняла одну бровь. «Я тоже так думала. И на задержку не обратила внимания. Потом замоталась с этими командировками. А тут случайно глянула в календарь. Мама дорогая, так у меня уже месяц как не было. Сделала тест, и вот. Только я не пойму, ты не рад, что ли? Мы вроде как жениться собрались, а там и дети пойдут. Вполне логично». «Мы, конечно, не обсуждали этот вопрос, но...» «Да все нормально», — протяжно выдохнул Руслан и покривил душой. «Ничего не нормально. Полная засада. Просто все неожиданно так». «Согласна, но что поделаешь?» — Карина пожала плечами. «Или предлагаешь мне сделать аборт?» А вот это уже запрещенный прием, и она прекрасно об этом знала. Знала, что Руслан никогда не позволит ей этого сделать. «Перестань!» Он провел ладонью по лицу. «О чем ты говоришь?» «Значит, все в порядке?» Карина снова улыбалась. Руслан через силу кивнул. «Тогда свыкайся с этой мыслью, папочка!» Она подошла к нему и поцеловала в щеку. Затем взъерошила ему волосы на макушке. «А я пойду, тоже привыкать к своему новому положению. А заодно и работать. Увидимся вечером!» «Я позвоню!» неопределенно отозвался Руслан. «Хорошо!» Карина бодрой походкой направилась к выходу, но дверь открылась раньше, и на ее пороге появился Никита. «Привет!» Они обменялись с Кариной быстрыми объятиями, и та, наконец, ушла. «Что случилось опять?» Вдруг, как всегда, мгновенно считал настроение Руслана. «Карина вроде веселая, а вот ты...» Руслан опустился в свое кресло и, наконец, расслабил галстук и воротничок рубашки. Карина беременна, сказал он, откидываясь на спинку и прикрывая глаза. О, протянул Никита. Хотел бы тебя поздравить, но глядя на твое выражение лица, думаю, не спешить. Я «Э, собирался сегодня сказать ей, что мы расстаемся, признался Руслан. Но она опередила меня своей новостью. Ты хотел с ней расстаться? У друга округлились глаза. С чего бы это? Все же было нормально еще совсем недавно. И у вас же свадьба на носу. Что случилось-то? Я понял, что не испытываю к ней того, что должен был к своей невесте. Руслан задумчиво потер переносицу. — А раньше испытывал? — посмотрел на него недоверчиво Никита. Руслан пожал плечами. Мне казалось, что да. Во всяком случае, меня все устраивало. Ну, или почти все. Мы неплохо подходили друг к другу, оба из смежных сфер бизнеса, общие знакомые. Не мешаем друг другу в работе. С ней все было комфортно. Сам понимаешь, мой образ жизни, когда я по 18 часов в сутки занят работой, никак не способствует общению с противоположным полом. Все женщины, с кем я за последние годы познакомился, так или иначе связаны с нашим бизнесом. Я уже забыл, как выглядят девушки из другой, обычной жизни. Но ты же не хочешь обратиться ко мне? Я бы тебе показал. Никита многозначительно подвигал бровями. И не одну. И где ты находишь на них время? Руслан усмехнулся. Может, тебе оклад уменьшить? Слишком тебе хорошо и свободно живется. Не завидуй. Я просто рационально распределяю время. И в отличие от тебя, нахожу его на отдых парировал друг. «И тебе того же советую. Так что там с Кариной? Продолжай. Твой личный психоаналитик слушает». «Аналитик», — кмыкнул Руслан, но все же продолжил. «Мне уже перевалило за 30, а в нашей среде в таком возрасте желательно уже обзавестись с женой. Когда все твои партнеры — образцовые семьянины, ты теряешь в их глазах очки». «И доверие». «Да, не смейся», Руслан сам чуть улыбнулся, глядя на ухмыляющегося Никиту. «Знаешь, сколько сделок заключается в неформальной обстановке? За семейным обедом или барбекю? Жена, дети, собаки и кошки — это тоже один из признаков твоего благополучия». «И ты решил, что тебе тоже нужна жена?» «Дозрел до этого», — поправил его Руслан. «Понял, что пора уже. А тут случайно Карину встретил». Мы ведь уже были знакомы, студентами. Даже парой успели побыть. Недолго, правда. Разбежались без обид. И вот снова увиделись. Поговорили за жизнь, нашли много точек соприкосновения. И как-то неожиданно само все закрутилось. И я вдруг понял, что она вполне подходит на роль жены. Привлекательна внешне, следит за собой. Умная, поддержит любую тему разговора, в том числе и по бизнесу, финансам. Успешная и уверенная в себе. Характер легкий, общительный, в быту с ней. Комфортно, подсказал Никита. Именно, не стал отрицать Руслан. В постели, я так понимаю, тоже все в порядке. Вполне. В общем, не женщина, а мечта, заключил друг, подпирая щеку ладонью. И что тебя не устраивает, чертяка? Любви не хватало, шо ли? Не знаю насчет любви, но чего-то точно не хватает. — быстро ответил Руслан. — Возможно, она и мечта, но, кажется, не моя. Рассказывать Никите про Лизу он снова не стал и без того что-то чересчур разоткровенничался. Да и все опять слишком усложнилось. Слишком. — И что собираешься делать? — спросил Никита. — Если Карина беременна? — Теперь уже не знаю, не знаю. Руслан в бессилии развел руками. «Не бросишь же ты ее в такой момент», — проговорил друг непривычно серьезным тоном. «Беременную, да еще и за два месяца до свадьбы». «Я, конечно, человек свободных правил, но тут скажу, что так может поступить только последний мудак. Хотя решать все же тебе». «Я уже решил». Руслан взял мобильный телефон, покрутил его вначале в руке, затем все же набрал номер невесты. «Карина, «Думаю, тебе стоит переехать ко мне».